Странные изменения «Вот это сюрприз!» – задумчиво пробормотал паренек, внимательно наблюдая за тем, как механический жук деловито утащил спелые плоды, которые оставили охотники из 114-го поселка в стонутого самого убежища, где он свил себе основное гнездо. И внимательно наблюдая за перемещениями этого своеобразного помощника, паренек вдруг увидел то, как тот, доставив эти необычные трофеи до нужного места, быстро раздел плоды, оставив только мякоть, и по отдельности скинул все в приемный бункер конвейера. И в результате на выходе он вдруг увидел пищевые брикеты, упаковка кота которых отличалось по цвету от привычных ему. Обычные были зеленого цвета. Эти же были с своеобразными желтыми разводами. А когда серк с определенными сомнениями все же попробовал этот пищевой брикет на вкус, то понял, что по вкусу он сильно отличается от того, к чему люди привыкли. Потом этот механический жук скинул в переработку те самые отходы в виде косточки и кожуры плода. И на выходе получились те самые блистеры с таблетками в виде концентрированных витаминов и минералов. Не говоря уже про пакеты с соком, который тоже был более вкусным и питательным. Потом этот искусственный жук словно умышленно задерживаясь, провел паренька по его же ловушкам, которые сер крайне устраивал в секторе заброшенного поселения, где старательно показал парню, что дронами была произведена своеобразная модификации Например, теперь вместо самострела, который время от времени нужно было проверять, так как его тетива могла ослабеть из-за постоянного напряжения, в таких местах были установлены пружинные устройства, напоминающие метательный механизм. Да и дротики, которые они выбрасывали, на обычные болты самострела не сильно походили. Таким дротиком можно было пробить даже броню какого-нибудь штурмового арха, Их ребристая поверхность и четырехгранные наконечники четко давали понять, что такие метательные снаряды были предназначены для пробития брони. Также появилось и несколько своеобразных волчьих ям. Все это имело отношение как раз таки именно к тому же самому проходу, через который ранее приходили те, кто хотел пограбить, со стороны того самого 130-го поселения, там коридор вообще превратился в своеобразное логово смерти, ловушка на ловушке, там были и волчьи ямы, могли выскочить какие-то шипы из стен, и самое интересное было в том, что при помощи нажатия на определенный рычаг было довольно просто заблокировать все эти механизмы, чтобы собрать так называемые трофеи. Это было настолько удивительно, что паренек несколько раз проверил всю эту систему, но до конца и доверять все-таки не стал. Потому, что у него были определенные опасения на этот счет, и ему не хотелось бы попасть в эту ловушку, если она вдруг сработает не по его указке. Вот только сам факт того, что этот необычный дрон почему-то начал ему помогать, заставив парня сильно задуматься. Если так все пойдет и дальше, то у него будет возможность заниматься своими делами, уже не отвлекаясь на контроль заброшенного поселения. Тем более, что даже его подвал был глобально изменен. Судя по всему, там также постарались дроны ремонтники и хотя сверху они так и сохранили своеобразную свалку мусора, внутри подвал был сильно изменен. Фактически он был превращен в своеобразную укрепленный бункер, имел дополнительную защиту подвод воды, отдельную энерголинию и даже канализацию здесь провели, не говоря уже о вентиляции. Те самые воздуховоды, через которые он раньше вылезал, чтобы осмотреться, неожиданно для парня оказались перекрыты специальными фильтрами. Да, в некотором роде это его даже немного порадовало, потому что пробраться в его подвал снаружи теперь уж точно никто не сможет. Однако ситуацию теперь сильно осложнял тот факт, что он просто не мог контролировать все, что происходит вокруг, не выходя из этого подвала. Видимо, заметив его своеобразные сомнения, этот механический жук указал ему на стену, на которой появились какие-то панели. И сначала сам паренек подумал, что это новая обшивка для стен. Однако, немного погодя, когда этот механический жук нажал на отдельно расположенную кнопку, и эти панели засветились, неожиданно для себя паренек понял, что это были экраны наблюдения. Как эти дроны сделали подобные, он так и не понял. Но теперь на этих экранах он мог видеть все происходящее в данном секторе, причем с самых разных ракурсов. За это паренек был им благодарен. К тому же они модифицировали и выходы из этого убежища, предоставляя ему даже возможность не переживать о том, что выходя на наружу, он каким-то образом сдвинет маскировку и таким образом выдаст свое местоположение. Теперь выходы находились под контролем. И в случае необходимости у него была возможность активировать своеобразную ловушку с вылетающими металлическими штырями, которая могла знатно подпортить шкурку тем, кто попытается засесть возле его убежища, ожидая выхода наружу самого паренька. Честно говоря, он просто не ожидал подобной активности со стороны дронов-ремонтников, которые здесь точно побывали. Тем более, что он сейчас просто не понимал главного. Зачем они все это делают? В прошлый раз они притащили ему по для готовки еды. Теперь эти искусственные создания по какой-то неведомой для него причине модифицируют его собственное убежище и даже помогают создавать видимость присутствия на территории данного сектора разумных существ. К тому же было достаточно серьезно доработано то самое место, где охотники из 114-го поселка клали свои плоды. И когда парень понял, что там происходит, то едва не расхохотался. Дроны-ремонтники сделали под этой пластиковой панелью своеобразный бункер. Когда охотники клали эти плоды на данную панель и отдалялись в сторону, уходя за ближайшие руины, эта самая панель складывалась Роняя плоды в этот бункер А потом выпрямляясь И оставаясь пустой благодаря этому Даже если бы охотники внезапно в тот же самый момент Все же попытались бы вернуться назад Их ожидал бы сюрприз Всего лишь по той причине, что плодов бы уже на месте не было И чтобы они потом не предпринимали Данные индивидуумы просто были бы бессильны По крайней мере понять, что происходит Они бы точно не смогли бы А этот своеобразный механический жук Забирал плоды из этого контейнера Уже после того, как разумные покидали территорию заброшенного поселения Ко всему прочему Видимо, учитывая те мучения с которыми пареньку приходилось шастать на тот ярус постоянно выходя на территорию зеленой зоны дрон ремонтники сделали некоторые изменения чтобы он не шастал вентиляции и теперь он мог спокойно прямо с территории этого заброшенного поселения через специально сделанный канал фактически по прямой линии попадать на тот самый ярус который ему был интересен более того, Паренёк выяснил, что это были не каналы вентиляции, это были, судя по всему, технические проходы, которыми и должны были пользоваться дроны-ремонтники. Для обычных разумных они всегда были закрыты. Однако в некоторых из них, немного погодя, парень всё же нашёл следы присутствия там жуков-архов. Возможно, те самые жуки-техники всё-таки не забывали о такой возможности, старательно шастая по всем щелям в поисках возможности раздобыть что-нибудь ценное. Да, вентиляцию они в основном не трогали, может быть потому, что прекрасно понимали ее функциональное значение, или же по какой-то другой причине. Сейчас же самому пареньку было не до этого. Ему нужно было понять, что вообще тут происходит. Почему дроны ремонтники вдруг начали вести себя по отношению к нему каким-то странным и фактически непредсказуемым образом, не говоря уже обо всем остальном. Все эти странности накапливались, а ответов у парня не было. Поэтому он решил пока что действовать так, как запланировал, а уже потом, по мере накопления данных, все же пытаться осмыслить происходящее, что чтобы впоследствии постараться использовать их в собственных целях, но уже как можно более эффективно. Хотя ему и нужно было не спускать глаз с этих странных дронов, потому что он понимал главное. Эти дроны раньше не проявляли такой активности, и с чем именно это могло быть связано, он также не знал. Тот самый голос в его голове предположил, что это может быть связано именно с тем самым сканированием, под которым он попал в момент вторжения боевых дронов на борт корабля Архов. Возможно, они что-то уловили в тот момент или что-то заподозрили. Хотя, по сути, такие искусственные создания не должны иметь собственные воли в решении подобных вопросов. Но все равно в душе парня появилась своеобразная настороженность. Он понимал, что все это выглядит очень подозрительно и странно. И поэтому ему было бы желательно не принимать происходящее должным образом, а заранее подозревать во всем этом какой-то подвох. Но так как, к собственному сожалению, он не мог разобраться в происходящем именно из-за недостатка знаний и возможностей, ему оставалось только наблюдать. Наблюдать, размышлять и подгадывать момент для того, чтобы все же проявить себя и собственные интересы. С этим могли быть связаны определенные сложности, но выбор у него просто не было, поэтому, как ни крути, ему все равно придется принять происходящее как данность, хотя бы на первое время. Да, ему стало куда удобнее действовать, не говоря уже о том, что более прямая дорога из этого сектора на ярус с кораблем архов облегчала ему многое, да и своеобразное разнообразие в пище тоже стоило отдельного упоминания. Но он прекрасно помнил одну древнюю поговорку, пришедшую еще земли. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и поэтому серк понимал, что излишне доверчивым быть в данной ситуации может быть очень опасно. Именно поэтому старательно все перепроверял. Даже те самые ловушки, которые вроде бы контролируют, могли вдруг во время его отсутствия измениться свою функциональность, что для самого парня может стать смертельным сюрпризом. Однако пока что никаких сложностей у него не возникало, и поэтому решил, что у него есть возможность заниматься собственными делами, не отвлекаясь на всё остальное. К тому же сам Серк, возможно, даже неожиданно для себя вдруг заметил, что тут новый пищевой брикет пахнет плодами с плодового дерева, не теми, которые получаются с деревьев на территории биоферм, а именно теми, которые добывают на территории зелёной зоны. И это был очень важный показатель. Такой запах не привлечёт внимания каких-либо хищников даже на территории зелёной Зеленые или Зеленые Бездны, а значит такие брикеты можно с собой в походы спокойно брать. Что также может стать определенным показателем, особенно в глазах других людей или вообще каких-либо обитателей Ковчега. Ведь он прекрасно помнил о том, как все эти люди, с которыми он сталкивался, реагировали именно на наличие у него бластера архов и другого оружия этих разумных жуков. А уж брикеты подобного рода точно привлекут к себе излишнее внимание со стороны таких индивидуумов, что точно заставит их задуматься, вынуждая быть к нему внимательнее. Одно дело трофейное вооружение и какие-то виды оборудования, которые которые где-нибудь можно найти. И совершенно другое. Подобные пищевые брикеты, которые явно свидетельствуют о новом уровне технологий производства подобной продукции. И об этом никому не стоит забывать. А благодаря тому, что этот маленький дрон старательно демонстрировал охотникам из 114-го поселения, что здесь кто-то есть, можно было понять, что у парня появилось больше времени. И теперь он мог сосредоточиться на том, чтобы аккуратно проделать все то, что уже давно запланировал. А запланировал он все-таки попытаться выйти к людям, попутно собирая всю возможную информацию про архов, которые могли бы окопаться где это еще на территории Ковчега. Ему было интересно заполучить все возможные ресурсы, которые могли храниться на этих кораблях. До тех пор, пока те же самые люди еще не спохватились и не могли понять того, насколько ценные ресурсы могут оказаться в хватательных конечностях этих существ. К тому же он старался не забывать и о том, что также его интересовали их технологии и возможности. Особенно после того, как в одну прекрасную ночь он неожиданно для себя проснулся от необычного звука, который раздался прямо у него в голове. Все это было настолько неожиданно, что Серк довольно сильно напугался. Ведь окружающая его тишина Ночью вдруг разлетелась звонким перезвоном хрустальных колокольчиков. Этот звук был чистым, ясным, почти неземным. Словно стеклянные капли звона рассыпались прямо внутри черепа Серга. Резкий, пронзительный, но не оглушающий. Он врезался в сознание с пугающей четкостью. Серг вскинулся, сердце бешено заколотилось, дыхание сбилось. Он резко огляделся, его тело покрывал холодный пот. «Что за черт?» Сразу же пронеслось в голове парня, едва он распахнул свои заспанные глаза. Комната вокруг была все еще погружена в полумрак Никаких источников звука. Ни единого намёка на что-то, что могло бы объяснить произошедшее поблизости, не имелось. Только ноющая тяжесть в голове и эхо таинственного звона, будто он всё ещё звучал в глубинах его разума. И тут раздался голос, но он уже не был похож на тот безжизненный, механический, который он слышал прежде. Этот голос был мелодичным, мягким, почти успокаивающим. Он словно обволакивал сознание, как тёплая вода, проникая в самые глубины его разума. «Носитель!» — буквально пропел он. Формирование основного вычислительного узла модифицированной бионейросети Виксантум 86-94 завершено. При этих словах серг вздрогнул. Его мышцы инстинктивно напряглись. «Что?» — тут же вырвалось у него. «Кто ты?» «Что происходит?» Он пытался все же оглядеться в поисках источника звука, но уже понимал главное. Этот странный и непривычный голос звучал прямо внутри его головы. «Ты носитель!» — тут же пояснил ему голос. Процесс завершён Бионейросеть Виксантум 86-94 активна. «Какой еще Виксантум?» Он почувствовал, как внутри зарождается паника. «Что это вообще такое?» Но сейчас отвечать ему этот странный, словно женский голос, не спешил. Он оставался мягким и размеренным, словно не просто отвечал, а успокаивал. «Виксантум 8694 – это модифицированная бионейросеть, основанная на перестроенных волокнах твоего мозга. Наконец-то получил он свои пояснения. Они изменены для расширения когнитивных возможностей и повышения функциональности твоего организма». Серк почувствовал, как его затылок буквально сводит ледяным холодом. «Изменены?» Он едва не задохнулся от этих слов. И вдруг, прямо перед глазами раскрылось прозрачное окно. Оно возникло буквально из ниоткуда. Уже потом он понял, что оно проецировалось прямо на сетчатку его глаз. Внутри этого прозрачного экрана медленно формировался рисунок. Голографическая проекция его собственного мозга. И он в ужасе замер. Его мозг был испещрен сетью тончайших светящихся линий. Они светились тусклым пульсирующим свечением, словно живые нити, пронизывающие его нейроны. А в центре, как огромный паук, покоилось какое-то образование. Серк почувствовал, как горло подступил ком. Что это такое? С трудом проговорив это, он тут же услышал дрожь в собственном голосе. Это вычислительный центр Виксантум 8694. Тут же поясни ему голос. Основу любой нейросети, регулирующая процессы и координирующая дополнительные модули. Уже попытавшийся подняться со своей постели, Серг снова замер, ощущая, как его тело налилось ледяным страхом. Что они со мной сделали? Он пристально смотрел на эту штуку внутри себя, и его пальцы судорожно сжались в кулаки. Но это еще не все. Вдруг на светящихся линиях появились утолщения, такие маленькие клубки мерцающей материи, словно узлы, разбросанные по его мозгу. Что это за штуки? Это зарождающиеся импланты словно заранее ожидая его вопросы, тут же ответил голос. «Их цель — расширение функционала Vixantum 8694. Со временем они активируются и обеспечат дополнительные возможности». «Какие еще возможности?» У парня тут же проснулся своеобразный интерес в со страхом, но отвечать голос не спешил. «Носителю не стоит бояться», — наконец-то снова заговорил он. «Все это сделано, чтобы ты был более эффективен, более приспособлен». Серк тяжело сглотнул. «Ему не нравилось это объяснение» совсем но он все так же не сводил своего пристального взгляда с проекции своего мозга все это было чересчур даже для него импланты он произнес это слово с осторожностью словно пробовал его на вкус ты сказал что они расширят функционал но что именно они делают голос все такой же мягкий и оболакивающий, словно уговаривающий маленького ребенка ответил с легким оттенком терпения каждый имплант выполняет свою задачу носитель все это звучало так будто бы само собой разумеется одни улучшат память другие повысят скорость реакции «Третьи. Пауза. увеличит уровень твоего интеллектом». Серк на мгновение застыл, словно его ударили чем-то тяжелым по голове. «Что?» — он хрипло выдохнул после такой новости. «Ведь он вроде бы не считал себя полным идиотом, у которого с его умом были хоть какие-то проблемы. Некоторые задачи требовали более высокого уровня интеллектуального восприятия», — снова проговорил голос. «Парень моргнул, чувствуя, как его сердце сжалось в груди». «Но я ведь никогда не был тупым», — в его голосе проскользнула резкость. «То есть ты хочешь сказать, что я был недостаточно умен?» «Нет, носитель». Голос оставался все так же мягким, но уклончивым. Но для некоторых вычислений и аналитических процессов твоя когнитивная база оказалась немного ограниченной ограниченной Это слово резануло его, заставив стиснуть зубы буквально до скрежета. Черт возьми. Он никогда не считал себя идиотом. У него всегда был быстрый ум, цепкая память, и он всегда понимал, что происходит вокруг. Но сейчас, сейчас получалось, что его разум был недостаточен. Для чего? Для каких именно задач моего интеллекта недостаточно? Он пытался звучать твердо, но голос все равно дрогнул. Эта информация пока что недоступна. Чёрт. Он провёл рукой по лицу, чувствуя, как в нём закипает раздражение и страх. Но тут голос перешёл к следующему пункту, и серк невольно отвлёкся. «Один из имплантов отвечает за защиту твоего мозга от пси-воздействий». «Пси-воздействий?» — тут же насторожился парень. «Да». Тут же постарался пояснить ему голос. Внушение, манипуляции сознанием, телепатическое вторжение в сознание. Все это классифицируется как пси Услышав такое пояснение, Серг снова задумался, а потом почувствовал, как в груди что-то дрогнуло. Это ему было уже весьма интересно. То есть, он даже слегка подался вперед. Глаза загорелись новым огоньком. Теперь никто не сможет влезть мне в голову. Верно, носитель. При этих словах Сергу даже показалось, что голос усмехается. Этот имплант предотвращает любое ментальное вмешательство, в том числе внушение со стороны бессмысленности биологических существ с развитыми пси Вот это уже полезно. Парень не смог сдержать своих эмоций и широко улыбнулся, но практически тут его лицо снова резко помрачнело. «Жуки», — он жал кулаки, — «ты говоришь о жуках-тактиках архов, да? Они могли делать внушение?» «Да, тактические особи арха обладают способностью к ментальному воздействию. Они могут внушать страх, иллюзии, даже изменять кратковременные воспоминания». Серк почувствовал, как по его спине пробежал холодок. «Чёрт!» Он всегда знал, что эти твари были умными. Но если они действительно могли лезть в голову живым существам, то это объясняло многое. «Теперь ты защищён, носитель!» Голос чётко уловил его эмоции. Это больше не угрожает тебе». С большим трудом парень все же взял себя в руки, заставляя глубоко вдохнуть. Он не мог не признать, этот имплант ему действительно нравился. Да и выбора у него особого не было. Серк медленно сел на кровати, все еще ощущая легкое головокружение от шока. Все, что с ним происходило, не укладывалось в голове. Но он знал одно – паниковать смысла нет. Но потом вдохнул и сосредоточился. «Как управлять этим окном?» Мысленно спросил он, все же надеясь на то, что эта самая нейросеть его все же поймет. «Ничего». Логично. Если это все оборудование управлялось мыслями, то, скорее всего, ему нужно было захотеть открыть интерфейс, а не просто загадывать это в голове. Он сосредоточился, представил перед собой виртуальное окно, и оно резко вспыхнуло перед глазами. Серк дернулся назад, едва не слетев с кровати. Черт. Перед ним снова висел полупрозрачный экран с незнакомыми символами. Они колыхались, словно проекция была слегка нестабильной. Серк поморгал, изучая интерфейс. В верхней части экрана располагался ряд значков, что-то вроде своеобразной панели управления. Они были нарисованы странными символами, но почему-то он понимал их смысл. Один из значков выглядел как схематическое изображение мозга. Допустим, пробормотал он и мысленно коснулся этого значка. Экран мгновенно изменился. Теперь перед ним висела трехмерная проекция его мозга, оплетенного светящимися линиями, соединенными с центральным узлом, тем самым вычислительным центром. Ну и дела. Парень снова затаил дыхание, так как почувствовал, как что-то щелкнуло в его сознании, и внезапно одна из светящихся линий вспыхнула, а внизу появилось описание. Имплант. Назначение «Расширенная память». Функции. Увеличение объема памяти, повышение скорости запоминания и извлечение информации. Внимательно прочитав описание, Серк прищурился. Он мысленно коснулся следующего участка сети, и перед ним всплыло еще одно описание. Имплант. Назначение «Аналитическое мышление» функции, оптимизация логических цепочек, ускорение принятия решений в критических ситуациях. Он внимательно изучал все это, при этом весьма напряженно размышляя над всем этим. Значит, вот как это работает. Мысленно выделяя нужный раздел, он получал доступ к информации. Серк решил поэкспериментировать и попытался открыть меню помощи. Что удивительно, оно нашлось, и теперь перед ним на экране появилось что-то вроде инструкции, но она была написана на странном языке. Клинопись? Ферг нахмурился, но тут произошло нечто странное. Символы начали трансформироваться. Они словно перетекали в более знакомые формы, пока не превратились в понятный текст. Добро пожаловать в интерфейс Vixantum 8694. Выберите раздел для ознакомления. Текст сам перевелся на стандарт. Серк ощутил холодок по спине. Эта система понимает его родной язык? Может переводить? Он задумчиво провел пальцами по подбородку. Это интересно. Еще немного подумав, он решил проверить одну догадку. На полу у кровати, среди прочих вещей, все еще лежал бластер Архов. Тот самый трофей, который он успел подобрать. Он мысленно перевел взгляд на оружие, и в тот же миг на экране всплыло новое окно. Оружие. Импульсный бластер Архов. Модель. Тактическая серия ARK-5. Боевые возможности, высокоскоростная стрельба до 12 импульсов в секунду, режим зарядного выстрела, повышенная мощность, автоматическая адаптация к температурным условиям, тактические схемы применения, эффективен против бронированных целей. Оптимален для ближнего и среднего боя. Уязвим перед электромагнитными импульсами. Охренеть! Серх широко раскрыл глаза. Надо сказать, что он действительно был достаточно сильно впечатлен. Эта штука может сканировать предметы и выдавать полные характеристики. Он ощутил волну адреналина. Если эта сеть знает тактику использования подобного оружия, то что еще в ней может быть? Серх медленно опустил взгляд на свои руки, все еще осознавая масштабы происходящего. Эта система явно хранила знания, и он собирался их добыть. При этом он все еще смотрел на описание бластера архов, когда в его голове промелькнула идея. Если эта штука может анализировать предметы, то, может быть, она способна работать и с воспоминаниями? Он напрягся, заставляя себя вспомнить все, что видел в ковчеге. Каждый шаг, каждую тропу, каждый посещенный им ярус. Перед глазами парня снова что-то дрогнуло. Полупрозрачный экран вспыхнул, и пространство перед ним начало изменяться. Темный фон экрана заполнился светящимися линиями, которые быстро соединялись в сложные структуры. Формировалась карта. Сперва обрисовались основные ярусы ковчега, гигантские платформы, разделенные на зоны, а потом и на отдельные сектора. Сначала он увидел безопасный сектор с остатками человеческой цивилизации. Затем опасную территорию, ту самую зеленую зону, которая была окрашена в своеобразные желтые цвета. А затем уже и зеленую бездну смертельно опасную территорию поглощенную мутировавший флорой и фауной но на этом все не остановилось на карте всплыло еще одно место тот самый заброшенный ярус в котором можно было отметить весьма громоздкий словно угроза в глубине того самого яруса проявился и весьма чуждый силуэт корабль архов ни хрена себе резко выдохнул серк наблюдая как его нейросеть подробно прорисовывает объект к тому же на экране тут же всплывали данные объект брошенный боевой крейсер архов структура 83 целостность гос납жения критически низкая активные системы автономные защитные механизмы бездействуют. Она даже такие мелочи могла отмечать. Серк пробежался взглядом дальше. На карте появились новые отметки. Зелеными явно отмечались безопасные для парня зоны и даже сектора. Желтыми те, что были относительно опасны. Красным смертельно опасные как та же зеленая бездна. Но даже там имелись. Темно-багровые, разбросанные по секторам, где он уже успел побывать. Сначала он даже не понял того, что именно это было, но потом вспомнил. Это были поселения дикарей-каннибалов и тех самых людей ящиков, и людей насекомых. Красный цвет значит потенциально опасные территории. Он мысленно выбрал одно из поселений, возле которого успел побывать, и тут же перед ним возникло трехмерное изображение. Шаткие с виду постройки, грубые укрепления из костей и металла и даже те самые странные светильники. Поселение дикарей. Население – люди-насекомые. Само название неизвестно. Уровень угрозы – высокий. Основное вооружение – когти, копья, возможны метательные приспособления. Серк почувствовал, как внутри все холодеет. Эта штука вытягивает данные прямо из его памяти, сортирует их, анализирует. Он решил пойти дальше. Люди-ящеры. Очередная вспышка. Прямо перед ним появилось объемное изображение гуманоидного существа, покрытого чешуей. Массивное телосложение, хищная скал, когтистые лапы. Схожий вид лизарды, предположительно мутировавшие потомки людей физическая сила высокая скорость средняя броня костяные наросты регенерация поврежденной чешуи уязвимые места область между пластинами чешуи глаза шея серг ощутил нервное волнение она не просто извлекает данные она анализирует слабости этих существ а люди насекомые и вслед за этим вопросом новая вспышка на экране возникла высокая худощавая фигура покрытая хитином вытянутые конечности рудиментарные отростки там где явно должны были быть крылья огромные многослойные глаза схожие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 Энтомиды. Гибридная мутация человеческого и насекомого генома. Физическая сила средняя. Скорость высокая. Броня. Органический хитин с дополнительными укрепленными сегментами. Уязвимые места. Суставные соединения. Брюшная область. Основание крыльев. Серк отпрянул. Чувствую, как по коже побежали мурашки. Она. Он задохнулся от осознания. Она создает даже боевые тактические данные. Осознав это, парень резко сжал кулаки. Эта штука могла сделать его сильнее. Но как далеко он мог зайти? Сейчас Серк внимательно смотрел на панели на дальней стене, каждый из которых транслировал изображение с разных участков заброшенного поселения. Здесь было пусто, но ощущение того, что кто-то за ним слишком уж явно может следить, все еще не покидало его разум. На одной из панелей он заметил движение. Тонкий механический манипулятор выдвинулся из стены и аккуратно поправил перекошенную панель. Дроны. Значит здесь до сих пор работает система ремонта. Глухо пробормотал он. И в этот момент голос снова раздался в его голове. На этот раз с новой информацией. Система визуального наблюдения активна. Судя по тому, что парень уже не дергался от каждого подобного звука, он уже постепенно начал привыкать к такому странному соседству. Обнаружено стороннее подключение. Возможно удаленное управление оборудованием и настройка. «Удаленное управление?» Услышав подобное откровение, Серк задумчиво приподнял бровь. «То есть, даже если я уйду отсюда куда-то далеко, то все равно смогу видеть, что здесь происходит?» «Подтверждаю», — спокойно пояснил ему голос. «В случае настройки доступа, да. Это было уже весьма интересно. Так он мог бы следить за этим местом даже с другого конца ковчега». Но что еще более важно, значит ловушки тоже можно контролировать удаленно? Подтверждаю. А вот этот ответ тут же заставил парня помрачнеть. Обнаружены активные ловушки. Возможен принудительный дистанционный запуск. Парень на некоторое время задумался, а потом зло ухмыльнулся. А если перенастроить систему? Медленно проговорил он, словно беседую сам с собой. Сделать так, чтобы я мог управлять даже теми изменениями, которые внесли ремонтные дроны. Запрос анализируется. Голос замолчал на мгновение. А серк почувствовал, как в нем нарастает напряжение. Будто система сама пыталась разобраться, возможно ли это. Дополнительный доступ возможен. Наконец-то разродился ответом голос, дав возможность парню выдохнуть с некоторым облегчением. Необходимы корректировки конфигурации управления. Вот это уже то, что нужно. А если пойти дальше? Если попробовать взять под контроль самих дронов? Снова наступила короткая пауза. Возможность перехвата контроля требует соответствующего импланта. Какого? Парень удивленно замер. Ведь он уже думал, что у него имеются все возможные импланты, которые могли бы ему помочь. Класс-доминант! Услышав такое, Серк сразу же напрягся. «Подобный имплант позволит использовать нано-ботов, циркулирующих в организме носителя, для захвата управления не только оборудованием, но и разумными существами». Что значит «разумными существами»? Его дыхание сбилось от одной мысли об этом. «После внесения определенных изменений нано-боты могут заражать цели, изменяя их нейронную активность в соответствии с заданными инструкциями», все так же бесстрастно пояснил голос. «Фактически, полное подчинение». После подобного откровения Серк замолчал. «На достаточно долгий срок. Эта идея одновременно Время напугало и завораживало. Полный контроль над машинами. Над существами. Над врагами. Сколько ресурсов нужно для создания такого импланта? Наконец-то тихо, но все же решительно выдохнул он. Сопоставимо с затратами на полное формирование и установку нейросети, увеличенными минимум втрое. Затем потребуются дополнительные ресурсы для поддержания определенного уровня активных нано-машин агрессивного класса. Черт. Это очень много. Но возможность, которую он получит, оно того стоит. После таких известий паренек снова задумался. Ведь он понимал, что ему придется достаточно долгое время усиленно питаться теми самыми плодами – чтобы создать этот самый непонятный ему имплант-доминант. Возможно, именно из-за этого создатели Ковчега и конфликтовали с теми, кто разработал данную систему наномашин, из-за того, что те не особо церемонились с потенциальными врагами. Ведь, по сути, подобным образом можно было банально подчинить своей воле фактически никого угодно. И даже более того те самые разумные, которые в такой ситуации окажутся, будут просто не в состоянии оказать какое-либо сопротивление, даже если у них появится подобное желание. Так как, по сути, они просто не смогут пойти против собственного мозга, оказавшегося под подобным влиянием. Возможно, даже сам паренек сейчас не осознавал того, что находится под чужим влиянием. Но единственное, чего он сейчас хотел, это выжить. Если в данной ситуации ему нужно будет разбрасываться каплями своей крови с этими нано-машинами, дабы взять под контроль тех же самых боевых дронов и ремонтных дронов Ковчега, то так тому и быть. Хотя, это его сейчас все-таки достаточно сильно напрягало. Единственное, что в данном случае его могло немного порадовать, так это только то, что возможность извернуться у него все же есть. Судя по всему, ситуация для создателей Ковчега при столкновении с подобным противостоянием действительно могла оказаться весьма тяжелой. Как бороться с тем, кого просто можешь не увидеть? Все-таки нано имели микроскопические размеры, а влияние, особенно с учетом того, что они могли попасть в тело кого-нибудь из их собственных представителей, недооценивать явно не стоило бы. Так как фактически любой разумный, всего лишь подвергшийся подобному заражению мог стать полноценным агентом в стане врага, а уж говорить об эффективности подобной системы внедрения своих агентов тут вообще не приходилось. Мало того, что тело паренька стало более функциональным, если так можно сказать, из-за всех этих модификаций, так еще именно сейчас он получил и эту самую нейросеть, о которой у людей точно не было никаких знаний. Благодаря ей паренек не только довольно легко мог оперировать даже оборудованием арха, но даже мог распознать и начать использовать оборудование создателей ковчега. Взять хотя бы само это видеонаблюдение с заброшенным сектором. Что-то нам подобном вообще не знал, даже никогда не слышал. Зато теперь он сможет находиться где угодно. В случае нужды, банально активируя ловушки или еще какие-либо устройства, обновленные дронами-ремонтниками на этой территории, что явно вынудит их действовать. Как результат, те самые незваные гости, кто зайдет на эту территорию, столкнутся с неожиданной работоспособностью оборудования или же срабатыванием ловушек, которые смогут вынудить кого-либо из них банально отступить. Это могло понадобиться на тот случай, если на территорию заброшенного поселения внезапно снова припрутся какие-нибудь нежданные гости. Вроде тех демонов, которые хотели сопроводить его на какую-то беседу. Причем ни о каких беседах он ни с кем не договаривался. Но кого это интересовало? Раньше он, конечно, бы просто подчинился бы такой силе. Теперь же он понимал, что такие индивидуумы признают только силу. Они бы просто схватили бы его и поволокли бы куда им нужно. Даже если бы знали о том, что в данной ситуации обрекает парню на смерть. Ему же подобные радости были просто ни к чему. Он предпочитал воздерживаться от такого общения, потому что банально не знал того, чего от этих разумных вообще можно ожидать. Мало ли что может Что может в головах у этих индивидуумов? Вдруг они действительно хотят отправить его на какой-нибудь пиршественный стол? В этом случае ему лучше контактировать с людьми, от которых он хотя бы знает, чего ожидать. Тем более, что сейчас он точно мог рассчитывать на то, что все же сумеет привлечь к себе внимание именно со стороны людей, а никак не со стороны демонов. Но пока серк стоял, обдумывая полученную информацию о доминанте, когда в голове вновь раздался голос нейросети. При сканировании и каталогизации памяти носителя было обнаружено изображение ценной находки среди артефактов. В логово вижука тактика архов. Поединок резко нахмурился. Какая находка? Защитный детский скафандр архонтов. Чего? Серк тут же застыл на месте, так как опасался, что банально ослышался. Ты хочешь сказать, что там среди всех этих железяк валялся целый скафандр? Подтверждаю. Совместимость с твоими антропометрическими данными 98,7%. Серк невольно присвистнул. Теперь ему становилось ясно то, почему этот голос обратил его внимание на находку. Архонты. Где-то он уже слышал это название, но воспоминания были размытыми. Но голос не стал ждать, а тут же пустился в пространную лекцию. Архонты. Одна из древнейших рас даже по меркам теней. Крайне воинственные, железные жестокие и агрессивные они воевали почти со всеми кого встречали из-за чего обрели огромное количество врагов но их потомство было слабым и уязвимым хотя взрослые особи могли достигать до трех с половиной высоту и обладали физическими возможностями недоступными большинству других раз их родные миры имели силу тяжести превышающую земную минимум в три раза что сделало их невероятно выносливыми и прочными и этот защитный скафандр серк немного помолчал обрабатывая услышанное предназначался именно для их детей подтверждаю защитный костюм, предназначенный для потомства архонтов. С учетом твоего роста и телосложения носителя, он идеально подходит. То есть, парень тихо хмыкнул. По своим габаритам я примерно как ребенок этой расы? Отлично. Скафандр обладает особыми свойствами. Он крайне прочен и выдерживает значительные нагрузки. В случае опасности автоматически активирует защитное силовое поле. Позволяет выживать даже в условиях полного вакуума в течение нескольких часов. А главное, имеет способность мимикрии, позволяя выглядеть как любая одежда. Любая? После этого упоминания глаза Серга загорелись. Это точно? Я смогу просто носить его, а он будет изображать любую одежду? Абсолютно. Вот это уже было очень интересно. Прочнейший защитный костюм, который может выглядеть как обычная одежда. Да это же просто мечта. И где он сейчас? все еще находится в том самом помещении Жука-тактика. Серк уже знал, что сделает следующим. Он определенно заберет его себе. И едва только подумав об этом, парень не стал затягивать и сразу же отправился за такой ценностью, которую обнаружил достаточно быстро. Особенно если учитывать тот факт, что нейросеть буквально пошагово нарисовала ему маршрут к ней. И даже своеобразным образом подсветила ее, когда паренек приблизился к такому весьма интересному для него предмету. С виду это был небольшой кубик из сине- черного цвета. Честно говоря, когда парень взял его в руки, то даже удивился тому, что это вроде бы должен быть скафандр. Однако, когда он взял эту штуку в руки, голос нейросети тут же подсказал ему, что нужно делать. Сначала было необходимо активировать это своеобразное защитное оборудование. И поэтому, перевернув кубик, парень практически сразу обнаружил маленькое светлое пятнышко, выбивающееся на общем фоне из этого странного объекта. Потом, после напоминания голоса, все-таки решил раздеться, так как такой скафандр надо было одевать на голое тело. И уже затем аккуратно порезал себе палец ножом и капнув каплю крови на это серое пятнышко. Практически сразу кубик потерял строгую форму и превратился в своеобразное желе. И в первые мгновения парень даже подумал, что сейчас ему придется усиленно растирать эту странную черную жижу по своему телу. Хотя все же стоило отметить тот факт, что в первые мгновения ему даже стало немного жутко, так как происходящее с этим кубиком внезапно напомнило ему те неприятные ощущения, которые пареньку пришлось пережить именно в тот момент, когда он активировал тот самый комплекс нано-машин, практически силой проникших в его тело и создавших эту весьма своеобразную нейросеть в его голове, а также модифицировали тело того, кого сейчас тот самый мой голос именовали носителем. Но пока он размышлял над всем этим, эта странная жижа, словно сама приняв решение, быстро облепила его руку и потом поползла дальше, постепенно распространяясь по телу парня, полностью обволакивая его с ног до головы. Правда, на голову не полезла, и хорошо. Вот только всё его тело до самой шеи было покрыто этой жижей, словно тончайшей плёнкой. После чего в голове парня раздался опять тонкий звоночек, как от хрустального колокольчика, и этот самый голос запросил разрешение подключения оборудования Хамелион 24 к нейросети. Удивлённый парень с согласился. И фактически тут же понял, что снова стоит абсолютно голый. Это было настолько удивительно, что он растерялся. И первой его мыслью было то, что эта чертова субстанция проникла в его тело через поры кожи, точно так же, как это в прошлом сделали те самые наномашины. Но все оказалось немного проще, так как едва он продумал про привычный ему комбинезон, как на его теле сформировался обычный и даже в чем-то потрепанный комбинезон жителя поселения. Но заметив, что он немного отличается от того, к чему парень сам привык, именно за счет отсутствия тех самых вкладок из Хитина, которые он сам намеренно делал и вшивал, комбинезон тут же изменился, создавая определенные уплотнения в нужных местах. Затем он решил изменить его, скопировав комбинезон тех самых наемников, которых он видел ранее, из города Нью-Дели. И тут тоже все получилось вполне быстро, видимо нейросеть восстанавливала внешний вид объектов, беря изображение прямо из памяти Серга. Это было настолько удивительно, что паренек едва не захохотал в полный голос. Он еще некоторое время игрался с этими самыми внешними формами, постепенно внося некоторые изменения и кое-что исправляя в внешнем виде. Голос заявил ему о том, что все эти образцы будут сохранены в памяти нейросети, чтобы у пользователя впоследствии не возникало каких-либо сложностей с эксплуатацией этого оборудования. Попутно нейросеть внезапно сформировала на плече у парня выступ с разъемом, и пояснила, что в данной ситуации этот разъем предназначен начался для подключения плазменной пушки. Но для этого было необходимо найти специальный поезд с энергоблоком, который бы позволил задействовать такое мощное вооружение, да и саму пушку нужного образца. А когда парень мысленно удивился и заявил, что просто не умеет пользоваться таким оружием, нейросеть тут же пояснила, что для использования подобных видов вооружения ему будет необходимо изучить специальные базы знаний. Однако в данном случае, с учётом того, что этот скафандр был предназначен для ребёнка, подобная система позволяла действовать автоматически по принципу распознавания своего чужой. И если в сложившейся ситуации Если в появится кто-то, не попадающий под определенные параметры распознавания, то он автоматически воспринимается как угроза, и эта пушка будет наносить удар по противнику. Сейчас же самому парню не оставалось ничего другого, как просто удивленно покачивать головой от таких новостей. Но он действительно не мог ничего поделать. Пока что у него подобного оборудования не было. Хотя в сложившейся ситуации оно бы ему точно помогло. Например, если бы он захотел разобраться с тем самым племенем каннибалов, которые весьма старательно свели себе гнездо в глубине зеленой бездны. Честно говоря, сам принек сейчас просто не понимал того, по какой причине те разумные обитают на той весьма опасной территории. По сути, считается, что там выжить просто невозможно. Но может быть именно тот, кто живет только благодаря институтам, инстинктом и ведет себя достаточно агрессивно, чтобы занять определенный уровень в своеобразной пищевой цепочке и может себе позволить подобное выживание. Этот вопрос был для него достаточно интересен, и парень хотел бы попробовать его решить. Однако сейчас он понимал, что ему нужно в первую очередь обезопасить себя, а с этим могли возникнуть определенные сложности. Когда он начал подбирать свое оружие, чтобы снова снарядить себя как следует, то неожиданно увидел, что этот самый костюм тут же сформировал этакие своеобразные чехлы и даже кобуру для бластера, чтобы пареньку не пришлось задумываться о том, в чем он будет переносить так снаряжение. Правда, свой привычный ранец ему все же пришлось взять, тот самый старый, но это уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что парень получил возможность действовать более осмысленно. При этом он уже фактически не зависел от территории заброшенного поселения, и это его значительно радовало. Теперь у него была возможность чувствовать себя достаточно хорошо защищенным, даже вне зависимости от местонахождения. Судя по информации, которую он уже получил, эта защита могла обеспечить ему безопасность даже в том случае, если по нему начнут стрелять из стационарного самострела. Про другие виды вооружения паренек часто старался не думать, так как понимал, что сравнивать ему сейчас было просто не с чем. Однако он понимал еще и то, что в данном случае он будет похож на своеобразного героя смешной истории про ежика, который ходил по лесу и вскрылся всем говорил о том, что он сильный и могучий. Все звери, которые с ним сталкивались, банально опасались его, именно потому, что думали, что он болен или вообще у него бешенство. Ну еще бы. Какое-то небольшое существо, которое, по сути, можно так сказать, еще и довольно безобидное, вдруг начинает подходить к кровожадным хищникам и заявлять о том, что оно сильное и могучее. Тут только о бешенстве и подумаешь. Поэтому все эти животные и старались от него отойти, всего лишь обходя стороной такого весьма странного индивидуума. Но когда он подошел к одному весьма самому сильному зверю в лесу, который был не в настроении, и заявил что-то подобное, то в ответ получил мощнейший удар, который выкинул его достаточно далеко куда-то в колючие кусты. Откуда он вскоре выбрался и, встряхнувшись, все же заявил о том, что он сильный и могучий, но при этом очень легкий. Вот и с пареньком могло быть то же самое. Защита, может быть, и выдержит подобный удар. Однако, никто не может гарантировать ему того факта, что он не улетит после такого удара куда-нибудь далеко. Парень еще не забыл о том, как его своеобразная защита в виде хитиновых пластин архов спасла ему жизнь после выстрела из среднего самострела, что пришелся ему прямо в грудь. И хотя удар и не пробил слой хитина, но самого парня просто отбросило назад. Он даже сломал своим телом остатки стены, что в этот момент была у него за спиной. Этого паренек старался не забывать. Поэтому предпочтительнее было бы вообще не напрашиваться на такие приветствия. Внимательно рассматривая все то, что он получил благодаря подобной находке в виде этой самой защиты, парень мог только завидовать тем существам, которые создали такую защиту для собственных детей. Это еще неизвестно, какое вооружение и оборудование, а также защиту применяли эти существа в отношении взрослых. Возможно, там было что-то настолько мощное, что можно было только удивлять на прищелкивать языком. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Правда, что это все означает, Серк тоже не понимал. Но, по крайней мере, он понимал одно. Когда ничего нет, даже оборудование для детей пригодится. И этот факт он старался не отрицать. Возможности этого костюма паренек проверил практически сразу, едва зайдя на территорию зеленой зоны. Честно говоря, он был просто шокирован, так как банально исчез среди этой зелени. Казалось бы, что если кто-то будет смотреть на него, то будет, по сути, видеть только то, что находится за ним. А сам парень становился как будто очень прозрачным стеклом. А если ещё и стоит на месте, то вообще ничего заметить было невозможно. Правда, в движении всё-таки что-то да можно было заметить. Своеобразное искривления всё же проявлялось, так как костюм, видимо, не полностью успел передавать изменения обстановки. Для того, чтобы его голова не торчала над каким-нибудь кустом, у этого костюма формировался специальный капюшон, вроде шлема, набрасывая который на голову, парень действительно оказывался как будто в пузыре. А он-то голову ломал. Как этот костюм будет защищать его, например, в том же вакууме? Теперь-то всё было вполне понятно. Был этот своеобразный шлем, который застёгивался смешно, необычным коконом вокруг головы эдаким слегка вытянутым на яйцо похожим однако функции свои он выполнял весьма исправно да что там можно было говорить про зелень и зеленую зону все дело в том что он мог также маскироваться даже на территории поселения или тех же коридоров и по сути мог банально исчезнуть прямо на глазах у своих потенциальных противников кем они не были бы а это как бы там не изворачивались имеет большое значение особенно в какой-либо опасной ситуации причем он прекрасно все запоминал любой вид можно было запустить буквально по щелчку пальцев комбинезон разлил поселений и даже городов можно было скопировать только по той информации, которую нейросеть нашла в памяти паренька. Таким образом, он немного поигрался с этим костюмом, копируя то одно мудирование, то другое, то старых охотников из 114-го поселка, то пару раз даже из 130-го поселения, и даже городских наемников. Его восхищение этим костюмом вполне можно было понять. Он никогда не думал о том, что в его руках может быть нечто подобное, что легко имеет возможность скопировать буквально все. Теперь это своеобразная игрушка давала ему возможность прятаться буквально везде, где ему только вздумали. К тому же, неожиданно для самого паренька, нейросеть подсказала ему еще и то, что это устройство имеет возможность блокировки даже на эмпатическом и пси-уровнях. Видимо, у представителей того самого народа архонтов, который изобрел такую защиту для своих детей, были определенные причины для подобной разработки маскировки даже такого рода. По сути, таким образом, они могли скрыться даже от одаренных, которые могли иметь определенные возможности и даже влияние на территории. Удобно получается. С такой штукой можно даже и от жука тактика спрятаться. Задумчиво выдохнул парень, вспомнив свои опасения в В отношении того самого жука-архов, которого успел найти до полного пробуждения. Нейросеть тут же подтвердила, что да, возможности жука-тактика, как казалось, в некоторых направлениях были достаточно сильно ограничены, поэтому он не мог действовать в некоторых диапазонах, и тем более не мог бы обнаружить подобное устройство и маскировку. Более того, оказалось, что данный костюм позволяет обходить большую часть систем обнаружения, как самих архов, так и тех, кто создал ковчег, а это его все-таки радовало. Ради интереса, и что было вполне естественно, чтобы полностью его проверить, он надел этот костюм, включил полный режим маскировки и пытался тихонечко и аккуратно бродить за тем самым дроном, который выполнял роль обслуживающего персонала для заброшенного поселения. Нейросеть его, кстати, тоже классифицировала. Это был дрон-стюарт, или как их еще называли, сервисный дрон. Это была этакая прислуга, только механическая, однако эффективная. Тут никак не поспоришь. Как казалось впоследствии, этот дрон-стюарт мог создавать своеобразные протоколы или необходимый перечень работ, которые передавали передавал тем же самым дроном-ремонтникам. И те уже все делали. В первую очередь, именно этот дрон-стюарт наткнулся на тот факт, что между ярусами не хватает прямого прохода, из-за которого теперь пареньку не было нужды так извращаться, ползая по вентиляции. Теперь я мог сэкономить очень много времени. Потом Серк точно так же пытался шастать вблизи дронов-ремонтников, а когда поблизости появился боевой трон, то это стало делом чести. Так что спустя всего несколько минут, Серк уже осторожно продвигался вдоль стен коридора ковчега, стараясь не издавать ни звука. Его костюм, созданный архонтами, работал безупречно Ткань мягко переливалась, подстраиваясь под окружающую среду, и буквально растворялась, в тяноте коридора сливаясь с поверхностью стен. Каждое движение было продумано до мелочей. Впереди двигался патруль боевых дронов. Четыре средних дрона на антигравитационных подушках. Они почти бесшумно, с еле слышным присвистом, медленно парили над полом. Их сенсоры мерцали в полутьме, выискивая малейшие признаки движения. А уже за ними двигался один тяжелый дрон на шести лапах. Медленный, но мощный, с тяжелыми бронепластинами и встроенным вооружением. Серг знал, если его заметят и даже возможно считаю за угрозу, бой будет коротким явно не в его пользу. Немного погодя, заметив то, что дроны замедлились, он припал к стене и затаил дыхание. Костюм тут же изменил текстуру, полностью повторяя цвет и структуру металлических панелей коридора. Словно он исчез. Дроны не реагировали, но он знал, любое неосторожное движение может его выдать. Тяжёлый дрон замер на перекрёстке. Его сенсоры поворачивались, сканируя проходы. Серг замер. Если он двинется слишком рано, сенсоры уловят движение. Если слишком поздно, дрон сменит позицию и перекроет путь. Он ждал. 10 20 секунд. Дрон сместился на пару шагов влево. Вот он шанс. Серг начал двигаться, плавно, без рывков, буквально скользя вдоль стены. Но внезапно раздается тихий ляск. Во время движения Серг задел болтающуюся панель на стене, и ее металл слабо зазвенел. Дроны мгновенно отреагировали. Средние дроны замерли в воздухе. Их сенсоры вспыхнули, испуская волны сканирования. Тяжелый дрон начал поворачиваться, и Сергу пришлось замереть полностью. Сейчас все эти дроны искали. Искали того, что было причиной этого неестественного звука. Мерцающие лучи сканеров пробегали по стенам, полу и даже по воздуху. Но костюм идеально маскировался. Он подстраивал не только цвет, но и тепловой фон, рассеивая тепловое тело так, чтобы оно соответствовало окружающей температуре. Ни один сенсор не смог его уловить. Спустя долгие секунды дроны, так и не найдя ничего подозрительного, вернулись к патрулированию. И только теперь, тихо выдохнув, Серк медленно продолжил движение. Методично, бесшумно. И вот он миновал патруль. Тяжелый дрон остался позади, а он шагнул в безопасную зону. Только теперь он позволил себе вздохнуть. Ему удалось. Преодолев патруль дронов, серк наконец оказался в коридоре, ведущем к пустому, как он считал ранее, помещению. Но теперь оно уже не было пустым. Приглушенный свет освещал помещение, заполненное прозрачными контейнерами, внутри которых лежали различные модули для ремонта дронов. Сервоприводы, кабели, кристаллические блоки памяти, боевые модули, оружейные установки, бронированные панели, датчики и даже... Сложенные боевые дроны, готовые к активации. Но больше всего внимания Серга привлек один контейнер. В нем находился по-настоящему огромный дрон. И тут снова о желании иросеть. Сверхтяжелый боевой дрон. Размер длина 9 метров, ширина 5, высота 3,5 метра. Конструкция. 8 массивных лап с мощными гидравлическими приводами. Корпус, усиленный бронепластинами с дополнительными защитными полями. Центральный сенсорный модуль, расположенный в передней части со множеством линз и сканеров. Вооружение. 6 тяжелых плазменных орудий, закоррепленные ы по три с каждой стороны корпуса энерггетический щит встроен в каркас автоматически активируется при угрозе услышивает своеобразный перечень серок застыл на месте а его сердце бешено заколотилась он понял что наткнулся не просто на склад а на пункт технической поддержки дронов которые могли восстанавливать поврежденные машины почему здесь почему именно на этом ярусе его удивление было вполне понятным ведь раньше это место было пустым но теперь база боевых машин откуда здесь только запчастей мысленно спросил он. Система восстановления ковчега была запущена в активный режим. Дроны поддержки получили доступ к модулям ремонта. Ожидается полное восстановление функциональности сектора. То есть, Серк напрягся, они только начинают? Верно. Полный цикл восстановления займет неизвестное время. Учитывая активность дронов, склады будут пополняться. Значит, если оставить их без вмешательства, Серк почувствовал легкий холодок по спине, они могут активировать всех этих монстров. В любой момент, если эти дроны включатся, даже его костюм не поможет скрыться. У них слишком мощные сенсоры. Что мне делать? Парень почувствовал, как своеобразный приступ паники начал охватывать его сознание. Вариантов было несколько. Попробовать перехватить контроль, что было достаточно рискованно. Но если удастся, можно будет управлять дронами. Повредить систему восстановления, но тогда он привлечет к себе излишнее внимание. Оставить все как есть, но тогда рано или поздно они заполнят этот ярус боевыми машинами. Он сжал кулаки. Я не могу просто уйти. Этот склад слишком опасен, чтобы его оставить без внимания. Но как им воспользоваться? Размышляя о тех самых дронах, что обнаружил на этом складе, он даже не заметил того, как направился в своё убежище на этом заброшенном ярусе. Это место уже больше напоминало полноценный жилой комплекс с туалетом, душем и полноценной кухней. А что ещё нужно бродяге, который привык спать на кусках материи, какую только мог собрать поблизости от себя? Для него это были настоящие царские хоромы. Тем более, что он действительно был непривычен к ему этому. Даже когда он жил в 114-м поселке, то ничего подобного и в глаза не видел, по сравнению с теми условиями, в которых жили обычные жители поселков. И все та же, раздумывая обо всем этом, паренек все также осторожно выбрался наружу. Конечно, он мог приблизительно сказать то, почему здесь вообще мог появиться подобный склад. Все из-за тех самых архов. Эти жуки оказались слишком уж активное сопротивление. И уже только поэтому можно было понять, что кому-то, кто управляет дронами, подобное не понравилось. Поэтому он решил перекинуть сюда более мощные силы. Хотя, если учитывать тот факт, на что могли быть способны те самые плазменные пушки, которые он видел у данных упакованных дронов, то можно было понять, что они легко и непринужденно могли бы весь этот ярус превратить в выжженную пустыню. Причем, в прямом смысле этого слова, плазма легко бы уничтожила всевозможные перекрытия и препятствия. Да что там препятствия? Что там какие-то переборки? Эта плазма могла довольно легко прожечь даже внешнюю броню корабля Архов, а говорить о том, что она слабая, паренек не стал бы. Ведь, по сути, этот корабль выдержал даже то самое столкновение с Ковчегом, и даже пробил его внешнюю оболочку об это наконечник копья или даже кинжал. При этом сам, судя по всему, не особо пострадал. А если и пострадал, то не особо заметно. То есть в этой ситуации можно было понять главный нюанс. Броня у этих кораблей была достаточно значительная. Возможно и сама конструкция корабля тоже была весьма серьезной. Но в данной ситуации можно было понять, что если есть оружие, такое мобильное, которое при этом еще и может действовать внутри корабля, то его уж точно следует опасаться. это кому бронированному монстру даже не было бы нужды особо прицеливаться. Ему достаточно было просто сделать залп из своих орудий в сторону цели. И все. Приговор будет однозначным. Все, кто не имеет специальной защиты, банально зажарятся, попав под действие плазмы, которая просто расплавит все на своем пути. А ведь броня корабля Архов была рассчитана на более тяжелое орудие, чем вооружение каких-то дронов. Она точно была предназначена для противодействия не только космическому излучению, но и более мощным корабельным орудием. Именно поэтому Сергу сейчас и приходилось задумываться. Все-таки технологии ткачей, как их назвала нейросеть, которые создали ковчег, действительно привлекали к себе внимание и стараться просто отбрасывать их в сторону как несущественные мелочи – кому бы не советовалась Тяжело вздохнув в очередной раз, паренек мог только медленно покачивать головой, когда он возвращался в свое убежище, которое, по сути, уже и убежищем-то уже и не было. Именно благодаря стараниям тех самых ремонтных дронов, которые восстановили даже полноценные постройки, одна из которых и была теперь для него домом, который теперь больше выглядел как полноценный и довольно большой жилой комплекс, только жил в нем всего один человек. А что, туалет есть и не один, душ есть... Как для одного, так и общий на десяток леек. Кухня тоже есть. Даже спальня, можно так сказать, имеется. Дело оставалось за малым. Живи и радуйся. Честно говоря, для человек, который привык спать на полу, обрывках гнилой ткани и кусках пластика, это была просто невероятная роскошь. Не говоря уже о том, что вообще-то все это отличалось и достаточно сильно от того, что было в поселке номер 114. Вообще-то там люди жили в более худших условиях, но считали, что они живут вполне себе нормально. Например, было тоже что на 3-4 дома имеется одна плита для готовки. Туалет также. Один на несколько домов. Здесь же все было фактически в его распоряжении. Конечно, паренек могу подумать, что дроны по какой-то причине старались именно ради него. Так можно было бы сказать, если бы не кое-какие нюансы. Ремонтные дроны восстановили практически полностью весь жилой комплекс, где он на данный момент находился. Там было достаточно много жилых помещений, и к каждому прилагалась кухня и туалет. Он же просто выбрал одно из помещений, что ему было удобнее. А уж плиту для него притащили дроны. И с этим не поспоришь. Если уж они сами соизволили доставить подобное оборудование для того, чтобы парень им пользовался, то он не собирался отказываться от подобной возможности. Но и про свой верный подвал в заброшенном поселении серк забывать тоже не собирался. Особенно после того, как дроны-ремонтники модифицировали там все, превратив эти руины в достаточно укрепленное место. Он держал там немного продуктов, в основном из тех, что подсушивал и просто запасал. А все остальное он старательно переносил. И при всем этом не забывал про отдельный склад вентиляции. Но не было у него доверия к этим самым дронам, которые весьма неожиданно вдруг проснулись и начали проявлять к нему своеобразную заботу. Для парня в этом было что-то очень подозрительное. Все только из-за того, что он никогда раньше не слышал о том, чтобы дроны Ковчега хоть кому-то проявляли подобную заботу. Это было в принципе необъяснимо. Именно поэтому он и понимал один важный нюанс. Если кто-то ни с того ни с сего проявляет к тебе заботу, то будь очень осторожен, потому что это не забота, это желание тебя использовать. Но в каких именно целях? Этого он не понимал, так как заранее опасался того, что для него самого подобный интерес не принесет ничего полезного. Именно поэтому он не доверял слепо дроном, которые вдруг стали ему помогать. А заранее решил, как бы это жутко не звучало, но тот самый имплант-доминатор, который мог вырабатывать те самые наномашины которые впоследствии могли бы помочь ему брать под контроль различные устройства автономного действия, вроде этих самых дронов, у которых имеется собственный вычислительный центр, ему все-таки придется сформировать. Поэтому он сейчас и принялся старательно наедать те самые ресурсы, чтобы иметь полноценный запас для формирования такой необходимой ему вещи. Модификация в организме действительно шла по нужному пути. Все необходимые вещества и минералы запасались. При этом нейросеть даже фиксировала этот факт. Но где именно сейчас хранился в его теле весь этот запас, парень просто не знал. Вообще-то он себе это представлял немножко по-другому, так как будто у него начнут расти бока и живот. Но как еще люди запасают различные жиры, углеводы и белки, либо в мышечной массе, либо в жировой ткани? Третьего, по сути, было не дано. Здесь же у него почему-то создавалось весьма стойкое впечатление, что где-то в его теле появился полноценный склад, на территории которого все эти необходимые ресурсы складываются своеобразными ящичками, брикетиками и даже слитками. И это все в некотором роде его снова настораживало. И даже пугало. Но изменить уже было ничего нельзя, поэтому он и был вынужден смириться с такой участью и пытаться просто обдумать все, чтобы найти варианты для решения таких вот нюансов с максимальной эффективностью. Тем более, что его все больше и больше интересовал тот факт, что большинство развитых рас, про которые он только мог слышать за время своего существования, действительно проводили обучение каким-то непонятным образом, при помощи скомпилированных воедино баз знаний, которые банально загружались прямо в мозг такого обучаемого, и потом, за определенный срок времени, мозг этого индивидуума сам усваивал взаимодействие все, что только было возможно. Не нужно было что-то зубрить и заучивать. Главное, чтобы у человека было нормально и вполне подходяще для этого развит мозг. И этот факт тоже был Сергу весьма интересен, так как, учитывая произведенные с его организмом метаморфозы, у парня точно имело все необходимое, чтобы получить большую часть подобных возможностей. Да, он немного сомневался в том, что вообще может потянуть подобное. Однако все эти сомнения можно было разрешить именно с помощью пробного обучения. Конечно, ему бы категорически не хотелось бы разочаровываться. А это бы произошло, если бы он, например, все-таки сумел бы добраться до этих самых баз знаний, а потом выяснил бы, что банально не может их изучить. При всем этом ему также не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что он узнал главное. Эти нано-машины, которые модифицировали его тело, также могли перестраивать и эту самую нейросеть, в зависимости от интересов и желаний своего носителя. Это ему еще повезло, что он получил в свои руки каким-то чудом попавший на борт корабля Архов именно материнский комплекс этих самых нано-машин. Если бы это были дочерние наномашины которых, как он понял, было большинство среди таких вот весьма своеобразных сюрпризов, то превратился бы всего лишь в исполнительного киборга, которому просто не оставили бы никакой возможности к свободе волеизъявления И в сложившейся ситуации он ничего бы уже не смог бы поделать. Он уже сам понял то, каким образом эти самые тени подчиняли себе самых разных разумных, особенно из лагеря потенциальных врагов. Именно заинтересованностью, заинтересованность к их технологиям все-таки играла свою роль. Эти несчастные сами лезли в ловушку с головой. Как только в их руки попадал хоть какой-то образец технологии теней, они тут же пытались их изучить. Это было вполне объяснимо и предсказуемо Вот только именно это и становилось ловушкой для подобных индивидуумов. Ведь таким изучением занимались обычно только те, кто либо имел высокие звания и должности, либо влияние, вроде какого-нибудь известного ученого, которому могли доверить подобные исследования. Как и следовало ожидать, попав в расставленную тенями ловушку, такие ученые очень быстро остановились зависимыми от технологий теней. Они пытаются изучать все больше и больше, и как результат, банально превращаются в инструменты этой могущественной расы, могущественной в технологическом вопросе. немного пообщавшись с ней Сетью. Паренек выяснил тот факт, что в ней сохранилась информация о том, что подобный способ получения поддержки и технологий, которых у них просто нет, использовался практически всеми. И если тени заранее знали о том, что могут проиграть, то в первую очередь адаптировались, изображали своеобразную слабость и вроде бы поддавались. Кажется, в истории Земли тоже было нечто подобное. Была такая страна китай и хитрость этих разумных которые там проживали и сумели сохранить свою культуру и знания на протяжении тысячелетий заключалась именно в том что они старательно отслеживали своих потенциальных врагов если враг оказывался слишком силен то они не сопротивлялись в данном случае они так поступили с известнейшим военачальником чингисханом был такой великий полководец который практически половину известного на то время мира захватить сумел причем сразу стоит отметить что у него хотя и были достаточно жестокие законы но они были справедливыми хотя справедливость каждый человек понимает пора разному, особенно в отношении себя личное. Но речь не об этом. Речь была о том, что, например, те же торговцы, которые платили налоги как положено, могли спокойно путешествовать по всей территории, которую контролировало его войско. А это были огромные территории. И если где-то кого-то ограбили или обидели, то в дело вступал закон Чингисхана. Как он там назывался? Кажется, Еса? Точно сказать сейчас было сложно. Но дело не в этом, а в том, как он воевал с китайцами. Китайцы быстро поняли, что они просто не смогут ничего противопоставить войску Чингисхана. А его подход к решению подобных вопросов был известен. И этим и воспользовались китайцы. Они знали, что Чингисхан категорически запретил разрушать и грабить те самые поселения, которые не оказывают сопротивления. В частности, это касалось именно Городов. Те же храмы и жрецов самых разных религий тоже категорически было запрещено трогать. Только в том случае, если они сами нападают. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, как татары-монголы на территории Руси старательно грабили и сжигали монастыри. Ну да, было такое. Ну, давайте, пожалуйста, вспомним о том, как в первую очередь выглядели эти самые монастыри. Для начала стоит отметить тот факт, что вокруг такого монастыря обычно строили чуть ли не крепостную стену. Да, сначала деревянную, а потом и до каменных дел дошло. Как результат снаружи понять, что это монастырь и храм – Для постороннего индивидуума было сложно. Естественно, что татары-монголы подъезжали, чтобы посмотреть, что это такое. И тут в дело вступала та самая черная сотня. Кто не знает, то можно пояснить. Был такой термин, по крайней мере во времена Древней Руси. Насколько было известно парню, очень часто собирали ополчение из местных жителей, и руководить этим ополчением обычно ставили монаха, имеющего боевой опыт. Многие воины на старости лет, а в то время она могла наступить и лет в 40, уходили в монастыри. Уставшие проливать кровь, но когда поднимался вопрос о войне, то они могли на какое-то время взять оружие в руки. В результате, когда татары-монголы все же приближались к монастырю, вот такие вот монахи, которые по сути были воинами в рясах, вступали в бой с ними, обстреливали их со стен из луков, метали в них копья. После такого результат был закономерным, ведь татары воспринимали это как полноценное нападение, их ответ становился вполне предсказуем. Они сразу же окружали такой монастырь и просто начинали убивать. Если бы монахи открыли ворота монастыря и продемонстрировали тем самым, что в монастыре только местные жители и монахи, то татары-монголы просто проехали бы мимо. Тот самый закон Чингисхана не позволял им самим нападать на подобные места и подобных людей. Ведь для них монахи были сродни жрецам или шаманам. А раз они сами нападали, то тут все было вполне понятно и закономерно. К тому же, когда татары-монголы нападали на какой-нибудь город, который активно сопротивлялся, то люди, после того, как напавшие прорывали оборону в виде внешних стен, бежали прятаться в первую очередь в храмы и церкви. Туда же бежали и воины, стараясь защитить мирных жителей. Преследующие их татаро-монголы просто не могли остановиться, и как результат страдали все. Но сейчас речь идет не об этом, а именно о том, как именно китайцы в данном случае поступали. Узнав про законы подобного рода и прочисленность войск Чингисхана, не говоря уже о том, что китайцы очень внимательно отслеживали даже то, как татары-монголы соседние страны и народы покоряли. Так что, когда Чингисхан пошел войной на Китай, они поступили весьма продуманно. Чтобы сохранить свои города и храмы, они просто сдались. Please. <laughs> И Чингисхану не оставалось ничего другого, как просто взять с них положенную дань и пойти дальше, оставляя в городах китайцев свои гарнизоны. А когда он уже возвращался из похода на Индию, то увидел, что те самые монголы, которых он оставил в китайских городах, уже практически превратились в китайцев, так как культура этих людей и их жизнь были очень интересны и заразительны. Поэтому он забрал свои гарнизоны и ушел в степи, заявив о том, что проиграл эту войну. И все только потому, что китайцы банально перехитрили его. Вот и тени поступали точно так же. Если им попадался славы противника, противник, то они его покоряли силой. Если же противник был заведомо сильнее, они специально подбрасывали ему такие вот ловушки в виде комплексов нано-машин, дочерних, и получали необходимый им результат. Так они подминали под себя в первую очередь именно ученых. Потом через них и власть имущих в той цивилизации, что их заинтересовало. А потом уже и все население превращали в покорные их воли инструменты. Но для того, чтобы руководить теми самыми дочерними комплексами нано-машин, был необходим тот, у кого имеется та самая материнская нейросеть, и вот этот самый имплант Доминатор. По сути его название, скорее всего, произошло от слова «доминировать», то есть «властвовать». Интересно получается. Возможно, именно поэтому создатели Ковчега развязали с этими разумными полноценную войну. Просто они знали, чего от них ожидать. И как результат, между двумя могущественными расами начался полноценный конфликт. Все может быть. Прямо сейчас отвечать на подобные вещи мог только тот, кто участвовал в той войне. Например, те самые тени, которые устроили нечто подобное. Может быть, поэтому и считалось, что тени имеют возможности и способности вселяться в тела разумных и как-то влиять на них. Еще бы. Ведь благодаря таким нейросетям, которые просто опутывали разум подобного индивидуума, у него банально не оставалось выбора, как просто подчиняться. А его потенциальные товарищи, являющиеся противниками теней, банально не понимали того, почему именно произошло подобное предательство. Хотя в данном случае ни о каком предательстве и речи быть не может. Всего лишь по той причине, что данный индивидуум просто попал под воздействие управляющей нейросети. Как результат, благодаря этому секрету, те не могли не только подчинять, но и вредить. Ведь в данной ситуации даже самые верные и разумные, попавшие под заражение таких вот нано-машин, слишком поздно узнавали о подобном событии, когда уже была сформирована подчиняющая нейросеть. И все. Они были вынуждены подчиняться. Тем более, что он давал таким разумным возможность стать более эффективными. И таких разумных, именно из-за их эмоционального, эффективности, начинали повышать по службе и использовать в более сложных проектах, что и давало теням желаемый результат. Да, такое положение дел самому Сергу не особо нравилось, но ему повезло, и он не был тем, кто будет подчиняться неизвестно кому. Но подозрения уже поселившиеся в его душе которые прямо ему говорили о том что все будет не так уж и радужно никак не хотели его покидать и для того чтобы хоть как-то отвлечься от всего происходящего парень решил все-таки постараться отвлечься тем что начнет ходить в глубь зеленой зоны или даже до территории зеленой бездны теперь ему это было куда проще делать зеленая зона ковчега всегда выглядела как весьма своеобразные джунгли пропитанные плотной атмосферой влажности и разложения повсюду можно было увидеть скрюченные деревья испеченные странными узорами огромные хищные Плиты, простирающие свои лепестки ловушки и испарения, поднимающиеся из земли. Снова вернувшись сюда, Серк уже в который раз полз вдоль причудливых корней, и его тело полностью сливалось с окружением благодаря мимикрии и костюму архонтов. Его костюм полностью автоматически подстраивался под текстуру коры, мха, даже движущихся лиан, делая его практически невидимым для глаз. Главное — не делать резких движений. Каждый шаг парня, каждое его движение были заранее рассчитаны. Замирание перед движением листвы, если рядом какое-то движение — если все тихо, то можно двигаться. Перекаты вместо шагов, чтобы не оставить следов на мягкой почве. Использование теней, так как его костюм позволял избегать лишних бликов. Но даже так он несколько раз чуть не попался. Мимикрирующий цветок-хищник попытался схватить его своими щупальцами-лепестками, но он замер, и существо его не увидела Огромная рептилия, напоминающая песчаного червя, проскользнула всего в нескольких метрах. Ее шипастый хвост, виляя из стороны в сторону, практически не замечая преград, срезал тонкие стволы молодых деревьев. Кристаллический паук, сидящий в засаде внезапно раскрыл свою сеть, но костюм Серга не отразился в его инфракрасном зрении, позволив пройти мимо. Но самое интересное ждало впереди. Ведь зеленая бездна была настоящей территорией смерти, и как только он перешагнул границу, то эти мрачные территории и темные испарения влажных зарослей встретили его давящей тишиной. Здесь вся жизнь была иной зловещий, голодный и чаще всего практически бесшумный. Парень всегда чувствовал, что здесь была просто другая экосистема. В отличие от пышной зеленой зоны, здесь растения были более редкими, но массивными. Черные колючие деревья, словно костлявые пальцы, тянулись к потолкам секторов, заросших мухом и лианами. Трясущиеся гигантские грибы, чьи шляпки испускали токсичный туман. Даже почва слегка вздрагивала, словно двигалась. Иногда казалось, под ногами что-то шевелилось. Но главная находка, которая сейчас интересовала парня, это были те самые поселение дикарей. Издалека он разглядел первый лагерь. Это было достаточно грубо сложенные хижины из костей, полусгнивших панелей и сплетенных лиан. Вокруг горели неестественно красные светильники, а в их свете мелькали фигуры закованных в кожу существ. Эти дикари выглядят еще страшнее, чем я ожидал. Тихо хмыкнул серк, внимательно рассматривая открывшуюся перед ним картину. Они даже двигались как-то странно. Некоторые стояли на четырех конечностях, другие разговаривали шепотом, а третьи просто сидели медленно раскачиваясь. Но главное было в Том, что они не просто охотились они ждали добычу чуть дальше он обнаружил еще два поселения и Первыми были те самые люди-ящеры. Их поселение было довольно крупным, практически целым, хоть и небольшим городом. Этот городок находился прямо в глубине территории Зеленой Бездны. Казалось бы, его здания словно выросли среди всех этих зарослей. Некоторые из этих дикарей даже носили своеобразную броню из костей и ехетина, а их оружие выглядело весьма своеобразно, хотя и примитивно. Это были копья с костяными наконечниками и наконечниками из рваного и зазубренного металла. А вот городок людей-насекомых был другим, что прямо говорил о том, что там не все так просто – Их дома напоминали своеобразные соты, которые висели над очищенной территорией, окруженные разбитыми черепами, панцирями, многочисленных костями их жертв. Они довольно легко прыгали на достаточно большую высоту, разговаривая на странном щелкающем языке, который его нейросеть пыталась разобрать. «Все они организованы. Это не просто дикари», — тихо выдохнул он, осматриваясь по сторонам. Но надолго он там не задержался так как понимал, что если останется здесь слишком долго, то его могут заметить. Но он уже узнал главное. Каннибалы охотятся организованно, хотя и странно, словно слушая территорию. Люди-ящеры весьма старательно держат оборону. Люди-насекомые-хищники, но они не просто убивают, а похищают. Серк припал к земле и начал обратный путь. Его сердце гремело в груди, он еще никогда не был так близко к смерти. Так что вскоре серк уже опять крался сквозь заросли территории зеленой бездны, двигаясь в тени гигантских растений. Его маскировочный костюм адаптировался под каждую складку местности. На своем пути он заметил несколько охотничьих групп местных жителей. Сначала это были люди-ящеры, которые довольно быстро передвигались в расцепном строю, вооруженные копьями. Их кожа переливалась в свете биолюминесцентных растений, помогая сливаться с окружением. Затем были люди-насекомые, что скользили сквозь эти заросли практически бесшумно. Их многослойные хитиновые доспехи приглушали свет. Время от времени они издавали редкие, но достаточно громкие щелчки, что явно использовали для связи и поиска добычи, а уже практически на границе зеленой зоны и зеленой бездны ему встретились и каннибалы которые передвигались в угрожаюющей тишине их глаза были полны звериного голода сек старательно обходил их замирая при малейшем звуке его маскировка сливалась деревьями корой даже с воздухом когда он замедлял дыхание и замирал а уже переходя границу зеленой зоны и зеленые бездны парень вдруг вздрогнул от мелодичного перезвона в голове и тут же его нейросеть выдала весьма необычное предупреждение Внимание! Опасность! В этот момент парню даже показалось, что этот женственный голос был сильно встревожен. Обнаружено пси-воздействие. Оно постепенно увеличивается. Обнаружен аномальный эффект возрастания воздействия по экспоненте. Активирована защита. Окружающий мир тут же окрасился в неестественные оттенки. Появившийся неизвестно откуда густой туман, теперь был почти прозрачным. Практически еле заметным. Но его влияние чувствовалось на уровне подсознания. Именно в этот момент он заметил немного странно движение в стороне от своего маршрута. И только подсознание. Приглядевшись как следует, Серк понял, что ни один попал под подобное воздействие так увидел группу людей, что вели себя достаточно странно. Все они были одеты в знакомую до боли комбинезоны. Видимо, это были охотники из какого-то поселения поблизости, и они банально не заметили опасность. Сначала они просто остановились своеобразным лагерем, будто задумали отдохнуть. Но потом, потом их движения замедлились, лица стали безразличными, а через секунду они разом повернулись к туману. Странно, нахмурился серк, внимательно наблюдая за происходящим. Ведут себя так, словно их кто-то зовет. Фиксируется пси-внушение, тут же пояснила нейросеть. иллюзорный воздействия данные индивиды, не имея защиты, попали под это воздействие и уже полностью потеряли волю. Подумав о том, что и сам мог бы оказаться среди таких же несчастных, Серк аж вздрогнул. Сейчас эти потенциальные жертвы того, кто на них напал, шли как какие-то послушные марионетки. И судя по звукам, доносящимся от них, навеянные им иллюзии все больше разрастались в их сознании. Один увидел любимого человека и пошел к нему, шепча имя, другой услышал голос своего старшего родственника и поспешил вперед. Третий испуганно огляделся, будто его что-то преследовало. И все немедленно растворялись в дымке, исчезая во тьме зеленой бездны, словно сотня таких же несчастных, ушедших в эту тьму до них. От осознания этого странного момента Серк ощутил, как по его спине пробежал холодок. Марок. Он понимал, что его защита способна справиться, но теперь ему стало любопытно все же узнать, что же скрывается в этом тумане. Высокая вероятность существования сущности класса Марок. Возможен контакт, тут же сообщила ему нейросеть. Но несмотря на его подспудные страхи, серк все же решил идти вперед. Ведь теперь он не просто жертва или сторонний наблюдатель. Он охотник. Его добыча сейчас скрывалась там, куда шли обреченные разумные, не имеющие возможности сопротивляться чужой воле. Недолго думая, Серг покрался следом за охотниками, стараясь не выдать себя даже молитвы звуком Его костюм все так же старательно менял оттенки, адаптируясь к теням и переливам света. Этот странный туман сгущался все больше, становясь плотнее, а заросли перед ним медленно расступались. Внезапно он вышел в небольшую полянку, этакий свободный от зарослей участок почвы, будто все живое здесь уже погибло, или даже по возможности сбежало в неведомом направлении. Аномалия. Тут же ожила нейросеть. Обнаружено неизвестное существо. Возможно, именно оно имеет отношение к классу Марок. Опасность максимального уровня. После таких слов парень заметил в неподвижности, ведь тут слова были сказаны не просто так, так как в центре поляны стояла искривленная уродливая фигура. Это был марок. Он выглядел как человек, скрещённый с пауком синакостцем. Тонкие конечности, неестественно длинные, подрагивали. Голова, уродливый бугристый шар с огромной пастью, разрывающей её надвое, игообразные зубы поблескивали в тусклом свете. Горб на спине пульсировал, из него рывками вырывался туман. Монстр дышал медленно, но глубоко, выпуская новые клубы пседымки, которая продолжала опутывать охотников. Когда последний охотник ступил на поляну, марок зашипел от удовольствия, обнаружив возбуждение хищника. Продолжал нейросеть. Существо готовится к приему пищи. Существо уже распахнуло свою уродливую пасть, а его длинные пальцы нервно дернулись, предвкушая трапезу. Именно поэтому серг не стал ждать. Он быстро выхватил многозарядный самострел, то самое оружие, с которым никогда не расставался, и спустил курок. Болт усиленной кинетической энергией пробил воздух и ударил в голову чудовища Вспышка искр. Металлический болт не пробил череп монстра, а срикошетил, улетев в ближайшие кусты. И серг замер. Что? Оно металлическое, но сейчас отвлекаться на все это у него просто не было времени. Ведь уродливый монстр резко дернулся от внезапного удара, издал резкий виск, а затем развернулся к неожиданной угрозе. Его пульсирующий горб сжался, выпуская новый клуб тумана. Пси-атака противника неэффективна, тут же отреагировала на его действие нейросеть. Существо потеряло цель, определяется тактика уклонения. Но Серк уже понял, что теперь именно он стал главной добычей поэтому он переместился в сторону, используя маскировку костюма, сгладил дыхание, сжимая в руке керамический клинок архов. В это мгновение, так и не добившись желаемого, морок взревел и бросился в атаку, размахивая своими чудовищными руками, увенчанными длинными, словно сабли когтями. Явно очень острыми, так как буквально одним махом это существо срубило два толстых дерева, их стволы разлетелись в щепки, а пситуман взметнулся густой волной, словно реагируя на ярость монстра. Те самые горе-охотники, что шли в сторону монстра, все же потеряв связь с Мароком рухнули на землю. Теперь они не двигались, и все только потому, что их замутненный разум еще не пришел в себя. Да, Серк заметил все это, но времени на них у него не было. Это чудовище, несмотря на маскировку костюма Серга, уже приближалось к нему. Возможно, морок его и не видел, но он шел в нужную сторону и просто размахивал своими руками, полосуя когтями пространство перед собой. И рано или поздно могло все-таки его зацепить. Именно поэтому Серк поднял свой верный керамический клинок и бросился вперед. Он уклонился от удара, его тело само среагировало, мы поддались импульсу модификации. «Рывок!» Рука монстра мелькнула рядом. Он всадил клинок в конечность чудовища со всей силы. Скорее стоял такой, будто металл встретился с керамикой. Ощущение у парня было такое, будто он рубил камень. Лезвие все же рассекло конечность монстра, с хрустом прорвав его прочную структуру. И эта когтистая рука с стихим ударом шлепнулась на почву. Морок тут же издал истошный визг от которого задрожала почва. И, судя по всему, все ближайшие существа бросились в рассыпную. Но сам монстр не отступил, а даже наоборот. Рванулся вперед, видимо, просто Еще удар. Серк перерубил другую руку. Монстр рванулся было когтями вперед, но теперь был безоружен. Последний удар парня, который присел в развороте. И монстр рухнул на корни лиан. Ведь даже его ноги были отрублены. Это жуткое существо не могло больше двигаться. Но парень не остановился. Еще один взмах. И уродливая голова монстра, похожая на каменный бугристый череп, глухо рухнула на мягкую почву. И хотя челюсти продолжали клацать, издавая звуки ярости, тело уже не слушалось своего хозяина. А тот самый странный пси-туман начал рассеиваться и только рассеив Серк с трудом перевел дыхание. Впервые за все это время Марок был повержен. Сделав несколько вдохов-выдохов, Серк медленно осмотрелся. Туман все так же медленно рассеивался. Воздух, еще недавно вязкий, будто напитанный липкой ватой, постепенно становился все прозрачнее. Едкий запах сырости, перемешанный с чем-то гнилостным, разносился вокруг, пока тело мертвого морока дергалось в последних судорогах. Его горб, толчками выпустив остатки зловонной дымки, резко сдулся, словно проколотый мешок с воздухом. Казалось, сама его сущность угасала вместе с рассеявшимися испарениями. И спустя всего несколько мгновений, Серк наблюдал за тем, как эта жуткая тварь распадается на глазах. Мясо темнело, покрывалось п и уже через несколько мгновений превращалась в вязкую массу, источающую зловонный пар. Вскоре от основного тела существа остались лишь клочья мутного хитина и горсть костей, все еще поблескивающих в тусклом свете. Зато все то, что он успел отделить от тела монстра, осталось целым. Видимо, так на его тело влияла та самая субстанция, которая ранее наполняла его горб. Возможно, так и было. Для того, чтобы сделать определенные выводы, нужно было быть ученым. Так что сейчас ему оставалось только одно. Вот так. Тихо выдохнул он, чувствуя, как адреналин постепенно покидает тело. Но даже у такого монстра могли быть полезные части тел. Серк не раз сталкивался с обитателями зеленой бездны и знал одно, чем более жуткое существо, тем дороже его останки. Именно поэтому он достал из-за спины контейнеры, раскрыл их и принялся быстро собирать образцы. Когти на отрубленных руках монстра оказались невероятно прочными. Их острие не потускнело даже после смерти хозяина. Если не распадутся, то можно будет проверить их на стойкость. Два цельных кусочка хитиного покрова, который не успели сгнить, тоже пошли в дело. Возможно, те самые ученые все же найдут им применение. И, конечно, главное, Глава монстра. Даже его зубы могли чего-то стоить. Длинные, тонкие, как иглы. Они выглядели так, будто были выкованы из черного металла. Внезапно за спиной парня послышался слабый стон. Серк замер, внимательно взглянул в сторону все еще лежавших на мягкой почве охотников. Те, что еще недавно были марионетками в руках Марокко, теперь постепенно приходили в себя. Один из них с трудом поднялся в сидячее положение и растерянно оглядываясь с ошарашенным выражением лица. Что... «Что это было?» — глухо пробормотал он. «Я видел. Рядом с ним другой, молодой, уже держался обеими руками за голову. «Отец, мы сидели за столом. Он наливал мне выпить, рассказывал истории. А я нашел плодовую рощу. С благоговением прошептал третий. Плоды там такие огромные, такие сочные. Я их ел и не мог остановиться. Прекрасные девушки. Две!» — кое-как ожил третий. «Они улыбались мне. Звали!» Каждый из них видел то, чего жаждал больше всего. И все это было ложью. Морок знал, как заманить жертву в свою паутину, усыпить бдительность, направить их буквально в собственную пасть. И он бы сделал это, если бы Серк не оказался поблизости. Теперь же монстра не было. Остались только разбитые мечты, гнилостный запах и пустота. Серк быстро поднялся, убедившись в том, что все трофеи сохранены. Затем, не привлекая внимания к себе со стороны этих растерянных людей, плавно активировал маскировку и двинулся дальше, оставив охотников в их заблуждении. В зеленой бездне нельзя доверять глазам. Ни своим, ни чужим. И когда он уходил прочь, парня уже совершенно никак не интересовало все то, что будут думать эти горе-охотники, которые сейчас, когда очнутся совсем не там, где был их лагерь, точно запаникуют, так как подобные признаки прямо говорили только об одном. О том, что здесь был морок, и раз они оказались совсем не там, где останавливались, то значит все они попали под его влияние. А это был смертельный приговор. Но они были живы, и вот теперь у них просто обязательно должны были возникнуть многочисленные вопросы, если уж они совсем не полные идиоты. Если они все же ходят настолько далеко в зеленую зону, то у них должны быть и определенные навыки следопытов, а значит, они все равно смогут понять, что там случилось. Хотя бы примерно. Следы-то там точно остались. Да и крови той твари было тоже немало. Так что, как бы они там не выделывались, но понять, что кто-то в стандартной обуви для поселенцев Ковчега сумел остановить эту жуткую тварь, все же смогут. Да, может возникнуть вопрос о том, почему же он не остался и не помог им, но зачем ему это делать? Во-первых, никто не может точно сказать о том, как именно себя поведут люди, только-только освободившиеся от влияния этой твари. Друг друга они-то еще узнают, а вот неизвестно откуда взявшегося чужака... Вряд ли. И тут ему даже тот самый браслет охотника не поможет. Во-вторых, никогда не стоит забывать еще и о том, что Морок еще никем не изученный монстр, а значит его останки могут стоить очень дорого. Как и тот самый способ, которым парень сумел к нему подобраться. То есть его живым точно не выпустят. Их пятеро, а он один. Да, у него есть бластер архов. Есть. Но если он хоть раз повернется к ним спиной, дальше уже нет смысла рассказывать. Конечно, у парня сейчас есть защита. Есть. Но все ее свойства, тем более перед случайными умниками, ему бы раскрывать точно не хотелось бы. Именно поэтому он и ушел, пока эти красавцы не очнулись до конца. А там уже пусть думают, что им только в голову взбредет. Если бы он только знал о том, какую волну поднимет это событие, то, возможно, десяток раз подумал бы о том, стоило ли спасать этих охотников. Но уже было поздно что-то решать. И все только из-за того, что после воздействия этого самого тумана Марокко человека человека остаются следы на его лице. Это его глаза. Они становятся ярко-фиолетовыми. Радужка глаз меняет свой цвет. Ненадолго. Где-то на месяц-полтора. Но скрыть этот факт ни у кого не получается. И вполне естественно, что при возвращении на обитаемую территорию, этим охотникам не удалось скрыть от бдительных стражей тот факт, что они побывали под воздействием Марокко и выжили. А такие случаи можно было по пальцам пересчитать. На одной руке. Так что их тут же весьма старательно взяли в оборот. Именно поэтому им пришлось рассказывать все. Даже те самые иллюзии подробно описать. Но больше всего допрашивающих интересовало именно то, что случилось с Мароком, что позволило всей их группе выжить. Раньше в подобной ситуации мог выжить от силы всего лишь один разумный, так как Марок просто насыщался теми, кого убил и уходил. А тут выжили все представители их группы. А уж когда они рассказали о том, что там были обнаружены лужи крови и следы кого-то постороннего, все допрашивающие буквально взвыли, ведь это прямо могло свидетельствовать именно о том, что кто-то успел перехватить такой важный трофей, как труп Марокко, а это не только очень большая оплата за подобную добычу, но и определенный имидж и авторитет, но кто именно это сделал, они не знали. Однако слухи уже пошли, и именно эти самые слухи и были тем, что всколыхнуло просто невероятно огромную волну, и эта волна, которая еще больше подпитала слухи про каких-то странных универсалов, вызвала довольно большую панику. В то самое поселение, откуда были все эти охотники, тут начали наведываться целые отряды различных разумных. А потом произошло нечто странное. Два охотника, которые были достаточно молоды, просто исчезли. Говорят, что они переехали куда-то в город, но есть определенные сомнения. Дело в том, что перед этим в этот поселок прибыл какой-то торговый караван под усиленной охраной, и в этом караване было как минимум двое ученых, которые целенаправленно говорили про то, что этих охотников, выживших после нападения Марокко, необходимо было как следует изучить. Их даже не интересовало мнение самих этих охотников, будто они были всего лишь какими-то или лабораторными крысами и именно после ухода этого каравана стало понятно, что два молодых охотника исчезли. Руководство поселка пыталось возмущаться, но им четко дали понять, что если они не хотят конфликта с городом, из которого был этот самый караван, то им лучше не задираться, а принять маленький подарочек в виде небольшой поставки ресурсов. Вот тут все стало понятно. Этих молодых охотников просто похитили для того, чтобы проводить над ними самые бесчеловечные эксперименты, на какие только были способны люди. Судьба этих двух охотников была жестокой и даже в чем-то жуткой, запертых в ящики и усыпленных, их доставили в город, в самую дальнюю подвальную лабораторию, где заперли в клетках. В этих клетках на них и проводили эксперименты, кололи самыми разными имеющимися в распоряжении ученых препаратами, проводили исследования ДНК и какие-то экспертизы. В результате, видимо, в качестве своеобразной защиты от всего происходящего, разум покинул тела этих индивидуумов. Один сошел с ума буквально через неделю после того, как что началось. Второй продержался дольше, почти три недели, но в конце концов и он сошел с ума. Все эти исследования, сопровождающие просто невероятно жуткой болью Тот несчастный, который сошел с ума раньше, оказался слабее в физическом плане. Он скачался через месяц. Его даже не похоронили как следует. Опустили на органы, которые старательно изучали. Проводили еще какие-то эксперименты. Даже с замороженными частями тела. Второй продержался опять же немножко дольше. Почти на неделю. Но судьба и с ним была жестокой. Его голова также заняла свое место в своеобразной коллекции ученых, которые проводили трепанации черепа и изучение мозговой ткани. И все это могло показаться банально бесчеловечным вечным. Но был один нюанс. Удалось выяснить, что воздействие тумана марока на этих разумных было необратимым. Если глаза просто временно выдавали воздействие этого тумана на разумного, то мозг подвергался мощному воздействию. И в результате в нем появлялись какие-то новые нервные узлы. Судя по всему, эти люди становились фактически рабами марока который легко мог влиять на этих индивидуумов даже на большом расстоянии. То есть все те, кто находился в его присутствии, но сумел выжить, уже заранее становились опасные для людей, по причине того, что Марокк мог на них повлиять на расстояние. И если, например, такой разумный будет дежурить с другими стражами в патруле или в охране какого-то поселения, никто ему не помешает под влиянием Марокко открыть проход и пропустить эту тварь внутрь поселения. И что тогда? А тогда это поселение станет гнездом Марокко. Все люди, которые там находятся, станут его жертвами. Возможно, Марок там будет потом даже размножаться, и даже сможет заразить как можно больше людей этой гадостью и отпустит их. А потом будет идти следом и уничтожать одно поселение за другим. Конечно, проводить такие эксперименты с живым человеком было действительно бесчеловечно. Но ученые оправдывали себя тем, что изучили и выяснили последствия таких воздействий. Естественно, что такая информация тут же была разослана по всем поселениям, чтобы местные жители обратили внимание на тех, кто хоть раз попадал под воздействие Марока. И те охотники, которые ранее староделились, кичились тем, что выжили даже после нападения Марокко и рассказывали душераздирающие истории, даже частенько зарабатывая на этом, оказались в очень трудном положении, ведь они были объявлены фактически врагами человеческой расы. А этот факт уже заставлял многих задуматься о потенциальных последствиях и то, что может стать для них чревато проблемами. И это, по сути, очень сильно отразилось на взаимоотношениях людей друг с другом. Некоторые даже подумывали о том, что если кто-то в какой-либо семье мог подвергнуться подобному воздействию, то и его дети могли быть своеобразной угрозой. Потому что появились слухи о том, что подобная проблема, которая появлялась в мозгу пострадавших, могла передаваться по наследству. Это звучало довольно наивно и в чем-то даже глупо. Однако сбрасывать со счетов подобные нюансы никому не хотелось. И поэтому люди начали очень осторожно относиться к таким вещам. Но самих ученых, которые, возможно, и распускали такие слухи, подобные мелочи уже никак не интересовали. Им больше был интересен тот, кто сумел каким-то образом не просто избежать столкновения с мороком. Но даже и более того, сумел его либо тяжело ранить, либо, что было вообще невероятно, убить. А учитывая факт отсутствия на месте тела этого монстра, становилось понятно, что подобный индивидуум мог забрать такой трофей с собой. Как результат, можно было понять, что ученым очень хотелось изучить такое существо. Только вот кто до него доверялся? берется первым, сейчас было непонятно, и конкуренция между городами даже на этом поприще вспыхнула с новой силой.